Глава 44. Появление призрака. Они затормозили у старого здания Эйсер и, не тратя ни секунды, полезли наверх по внешней пожарной лестнице, которая зигзагом поднималась вдоль боковой стены. Оба тяжело дышали к тому времени, к а к достигли плоской крыши, где была возведена теплица. Это оказалось длинное строение с высокими сводами из стекла и узорчатых металлических балок. Самая главная теплица все еще была полна растительности, плодовых деревьев и, конечно же, орхидей. Даже снаружи Руби чувствовала густой запах земли и пыльцы. Они осторожно приблизились. Вопреки ожиданиям, дверь была не заперта и сигнализация не сработала. Кто-то ее отключил. Кто-то добрался сюда раньше них. «Оставайся здесь, детка», — прошептал Хитч, открывая дверь. «Мы... не знаем, где этот тип, поэтому... не высовывайся, ладно?» Руби кивнула. «Она сделала именно то, что велел ей х и ч Припала к крыше... Возле теплицы через несколько секунд услышала громкое «Бабах!». И так глиняные горшки с растениями посыпались из деревянных подставок. х и ч крикнул «Берегись, детка!». н а Руби нагнулась еще ниже. И в этот момент кто-то пролетел сквозь стекло, перепрыгнул через то место, где она пряталась, и бегом помчался по крыше. Быстрый топот, потом пауза. Потом опять топот уже дальше. «Он перепрыгнул на ту крышу!» — крикнула Руби. «Должно быть, с бежит к ананасу!» — отозвался х и ч «Отсюда по крышам никуда больше не уйдешь. Я вызову подмогу и побегу за ним, а ты иди туда по улице и смотри, чтобы он не вышел из здания». Руби так и сделала, воспользовавшись перилами пожарной лестницы, словно разноуровневыми брусьями, и прыжком перелетая с площадки на площадку, пока не оказалась внизу. Она проверила, куда мог побежать тот человек, но все двери были заперты, а окна забраны решетками. в ы т ь тут было явно невозможно. Руби побежала к высокой ограде, возведенной, чтобы отпугивать посторонних личностей. Будучи натренирована в паркуре, она легко взбежала по стене, спрыгнула в узкий промежуток между ограждением и зданием, Потом протиснулась в разбитое окно возле двери. Нелегкая задача даже для невысокого подростка. Его вот трубе оказалось в здании. Оно было заброшено. Когда-то ананас был большим и пышным офисным центром крупной состоятельной компании, торговавшей ананасами. Здание было старое неприветливое. Уродливая резьба, т я ж е л ы м темные двери, потускневшие латунь и потрескавшийся мрамор. Памятник человеку, который первым стал поставлять Твинфорд ананасы. Он стал очень богатым, но, как и все на свете, ананасы перестали быть доходным бизнесом, и теперь империя мистера Джонсона превратилась в груду осыпающегося кирпича и в мертвый груз для города, который мог бы с толком использовать эту землю. Все по-прежнему называли это здание ананасом, хотя компания давно разорилась и уже никому не продавала ананасы. Руби продвигалась всё дальше, в тёмные н е д р а з д а н и я Кругом царил неприкрытый упадок. Кто-то мог бы назвать это место жутким, но только не Руби. Это слово подразумевало нечто паранормальное, потустороннее. Однако для Руби это было всего лишь брошенное здание, и вполне естественно, что в нём человеку было одиноко. Одним из секретов того, как справиться со своим страхом, было не давать волю своему воображению. Она постоянно твердила об этом «Клэнс». И люди всегда влипают неприятности, если позволяют своему воображению достраивать реальность. Даже самые лишённые воображения люди могут додуматься до совершенно безумных вещей, и это помешает им мыслить здраво. Потом они начинают паниковать. Руби тысячу раз в и д е л такое в кино. Одинокий человек, потенциальная жертва, входит в пустой дом, слышит скрипы, видит тени и начинает бояться. Вскоре он уже оглядывается по сторонам, бежит куда-то, сломя голову, налетает на с т о я щ у ю стены доспехи, спотыкается о бродячих котов, падает в подвал и разбивается, хотя на самом деле проще всего было бы просто развернуться и направиться обратно к выходу. Ничего сложного. Она добралась до лифтового х о л л а Однако даже если бы лифты все еще функционировали, в чем а р у б и сильно сомневалась, она не собиралась воспользоваться ими. Небоходец наверняка услышал бы звук кабины, поднимающийся снизу, она не хотела его спугнуть. Руби решила подняться по лестнице. Отличный план. Вот только после второго этажа ступени были обрушены, хотя перила все еще были на месте. Она попробовала их пошатать, они стояли прочно. Поэтому она продолжила подниматься по перилам. На каждой площадке она замирала, прислушиваясь. Не раздастся ли звук лёгких шагов по мрамору, однако ничего не было слышно. Только на двадцать седьмом этаже она уловила этот звук. Руби постаралась стать как можно меньше незаметнее, и, прижавшись к стене, стала красться на звук. Он становился громче, но она по-прежнему ничего никого не видела. Странно, потому что звук раздавался совсем близко. Она могла бы поклясться, что... Он доносится из того самого длинного коридора, в котором она сейчас стояла. «Все более и более странно», — подумала Руби. Потом она ощутила дуновение, легкое движение воздуха, однако не было видно ни одного открытого окна, из которого могло бы сквозить. Она рефлекторно вздрогнула. «Соберись, Руб». «Правило 8 о Не позволяй своему воображению шутить с тобой, иначе окажешься совсем сбит с толку. Она встряхнулась, чтобы выкинуть из головы фантазии о призраках и привидениях. Здесь не было ничего. Продвигаясь дальше по коридору, Рубия высматривала улики. Отпечатки ног в пыли, только что разбитое стекло, хоть что-нибудь... Хлопнула дверь, и Руби, затаив дыхание, подождала некоторое время, а потом отправилась искать дверь, которая только что захлопнулась. Должно быть вот это. Возле нее виднелись едва заметные следы. Девушка чувствовала, как из-под двери тянет сквозняком. Видимо, в комнате было открыто окно. «Не входи, Руби». Опыт подсказывал ей не входить. «Мудрость». Тоже была против, но Руби не чувствовала страха. С ней ничего не могло случиться. Она медленно повернула ручку и приоткрыла дверь. Та издала жуткий скрип, точно о фильме ужасов, однако девушка по-прежнему не боялась. В комнате царила почти полная темнота, но Руби не хотела включать фонарик. «Пусть будет темно», — подумала она. Глаза ее начали привыкать к темноте, и она увидела — Что заставляло сломанные ж е л ю з и колебаться и клацать? Окно было открыто. Руби б прошла по периметру комнаты, держась за стену, добралась до окна и выглянула. Она не была удивлена, увидев, что за окном никого не было. До земли было около сотни футов, и хотя под окном тянулся карниз, никто не стоял на нем. Тем не менее, она различала странный звук, похожий на дыхание, ощущала чьё-то присутствие. Был ли это призрак, о котором говорила Ред? Если да, то он оказался довольно далеко от места своего обитания. В таком случае Руби могла воспользоваться шансом, пока что, по крайней мере. Руби Редфорд не верила в призраков, Великанов, троллей или существ, восстающих из гроба по ночам. Пока что не верила. Что-то клацнуло. Как будто кто-то налетел на какое-то препятствие. Хич? Позвала она. Ответа не было. Кто-то находится в этой... комнате кроме меня? Она обернулась, потянулась за фонариком, и когда луч озарил пространство, Руби слишком поздно заметила огромный провал, зияющий у нее под ногами. Пол. По центру комнаты отсутствовала доска, на которой она стояла, подламывалась под ее тяжестью. Руби вскинула руки, пытаясь ухватиться за что-нибудь прочное, чтобы спастись... Фонарик, кувыркаясь, упал в темноту, и девушка, не сумев найти опору, полетела следом за ним. Или едва не полетела. Потому что в тот момент, когда половица окончательно подломилась, кто-то рванул ее за руку, схватив за запястье, а потом ее бесцеремонно выдернули из провала. Руби почувствовала, как ее уволакивают из комнаты и несут куда-то, и... Сделали это, несомненно, человеческие руки. А затем бац! И ничего. Руби не знала, сколько пробыла без сознания. Возможно, лишь несколько секунд, но пришла в себя она в п о м е щ е н и и где было абсолютно темно, Почти сразу же она услышала голоса. Два голоса доносили, словно бы из-за холодных оштукатуренных стен, среди которых она была заключена. Рубина пригла слух, чтобы расслышать, что они говорят, и обошла помещение, ощупывая стены пальцами, и пытаясь подойти поближе, дабы различить слова. До ее слуха донесся женский голос. «Твое время истекло, птичка». Можешь бежать, но тебе уже не скрыться. Женщина говорила с техасским акцентом. Слова доносились то тише, то громче, словно н а ходила по кругу, наборачиваясь туда-сюда в поисках чего-то или кого-то. Ты думаешь, что в безопасности, потому что на тебе этот костюм? М -м -м. Не расслабляйся, я тебя найду, будь уверен. И, к слову сказать, никаких больше обещаний. Мне не нужны обещания какого-то циркача. Мы заключили сделку. Ты меня подвёл. И теперь у меня на хвосте висит э, кое-кто очень сердит, а я не понимаю, почему должна отвечать за твою двойную игру. Для тебя уже слишком поздно, птичка. Ты скоро падёшь. Как твоя несчастная... желтопперая мамочка женщина засмеялась и целая армия не спасла бы тебя теперь руби затаяла дыхание чтобы услышать голос другого человека н о до ее слуха донесся лишь слабый звук удаляющихся шагов давай беги крикнула женщина беги так быстро как только можешь но я найду тебя а когда найду «Будь готов полетать!» Женщина пошла прочь. В гулком коридоре разносилась ее неспешная решительная поступь. Время от времени она смеялась. И Руби этот смех казался знакомым. Шаги затихли вдали, и Руби осталась одна в тихом тесном пространстве, где кроме нее была лишь непроглядная тьма. Она снова... Ощупала штукатуренные стены и нашла щель, там, где дверь смыкалась со стеной. Девушка стала нащупывать ручку, но её не было. Она подняла руку к волосам, чтобы нащупать заколку с мухой, но... Её тоже не было. Тогда Руби опустилась на четвереньки и начала шарить по пыльному, заваленному обломками полу. «Она должна быть здесь», — пробормотала девушка, однако спустя тридцать три минуты она о т ч а л а с ь найти что-либо. «Ладно», — подумала Руби, — «Наверное, пора паниковать?» Но, как выяснилось, паниковать было рано, потому что мгновение спустя раздался скребущий звук, и в помещении хлынул свет. Руби я заморгала, ослеплённая. Когда она снова смогла видеть, оказалось, что в дверях стоит хитч, и смотрит на неё, приподняв бровь. «Как т о о к а з а л о с ь заперта в кладовке?» — спросил он. «Понятия не имею». — чистосердечно ответил а Руби. — А как ты нашел меня? — Посредством твоей заколки. — Но я ее потеряла. — Она лежит прямо возле твоей ноги, — указал х и ч Руби опустила взгляд и увидела, что он прав. — Я думал, а она сломалась, — продолжил Хитч. — Передатчик постепенно глох, и поэтому мне понадобилось столько времени, чтобы найти тебя. Так что с тобой произошло? — «Кажется, может быть, призрак?» Она пересмотрела свое отношение к вопросу существования призраков. Внезапно паранормальные явления стали казаться ей менее надуманным объяснением для всех этих странных событий. Хитч уставился на нее. «Детка, ты опять ударилась головой?» «А... давай я объясню», — сказала она и рассказала ему о шагах, которые доносились неоткуда, о руке, которую хватило е когда пол провалился. «Клянусь, в т о й комнате никого не было», — почти дословно повторила Руби слова Ред м а н р о Потом п о в е д а л ему о словах таинственной женщины с техасским акцентом, которая ходила кругами по комнате. Она словно бы искала кого-то, того, с кем говорила, но где он был в это время? «Не знаю, может быть, ей просто нравится говорить самой собой?» Руби вздохнула. «Так вот, я не понимаю этого. Я хочу сказать, я, я... действительно не понимаю». Хич внимательно выслушал каждое слово, но у него тоже не было объяснений произошедшему. Итак, ты провалилась через пол, тебя схватил кто-то, кого не было видно, пронёс по коридору и закинул в кладовку, после чего ты слышала, как снаружи разговаривает какая-то странная женщина с техасским акцентом. Угу. Но ты никого не видела. Угу. Однако перед тем, как упасть, ты слышала шаги. Да. Что-нибудь ещё? — Голос той женщины. Он кое ком мне напомнил. — И о ком? — Только не смейся. Но он был похож на голос девяти жизней. — Ты серьезно? — Да, я знаю, что она мертва, но я могла бы поклясться, что это она. — Значит, ты говоришь, что мы гоняемся за покойной воровкой драгоценностей, убитой примерно пять месяцев назад? — Нет, я... Я хочу сказать, что дело, скорее всего, в том, кого там не было. Та женщина с голосом девяти ж и з н и называла его «птичка». Она злилась на него, сказала, что он ей что-то задолжал. — Что именно? — Она не сказала, но заявила, что собирается его найти, а когда найдет... Ну, судя по тому, как это было сказано, вряд ли он после этого проживет долго. х и ч а к и н у л взглядом большую комнату. Так где же прятался этот человек? Я не вижу здесь хороших укрытий. Я тоже, — подтвердила р у б и И ты утверждаешь, что это был призрак? Не знаю, может быть, они оба призраки. — Два призрака. Украли папье-маше. Пару туфель, с б у р н и к поэзии, зажим для галстука и редкую орхидею. — Знаю. — снова вздохнула Руби. — Это странное предположение. — Да. — Случались вещи и более с т р а н н о е отозвался хич. Руби покосилась на него. — Я в этом не уверена.